Ромашки Есть на новом платье У меня кармашки На кармашках этих вышиты ромашки Наш теленок глупый На цветы глядел Наш теленок глупый Их чувствовал